Эпилог. День был солнечный и по-настоящему тёплый. Такая редкость в этом году, и не радоваться просто не получалось. Иногда действительно хотелось радоваться самым простым на свете вещам. Кажется, солнце выглянуло впервые за 2 недели. Календарь отсчитывал последние дни августа. Зади были почти 3 месяца лета, но в этот раз прочувствовать его совсем не получилось. Оно выдалось холодным и пасмурным, и больше напоминало хмурую долгую осень, когда хочется только кутаться в одеяло, пить горячее какао, смотреть романтические комедии начала нулевых и никогда больше не вылезать из своей постели, вслушиваясь в перестук дождя по подоконнику. В Москве это ощущалось не так сильно, но вот в пригороде чувствовалось каждым открытым сантиметром кожи. Даже настроение было осенним. медлительным, меланхоличным и одновременно умиротворённым. Как тебе моя идея с союзной регистрацией? Я просто не смогу сказать согласно в унылом Заксе. Это совсем не романтично. Ладно, уговорила. Ты не сильно сопротивлялся, знаешь ли. Но вместо ответа уже такая привычная хитрая улыбка, приподнявшая уголок рта, а затем поцелуй. Поцелуй, надо признать, этим летом согревали намного лучше тёплый водяной, какао и старых романтических фильмов. Я просто привык тебе доверять, сказал Саша, когда отстранился от меня. Привык доверять. Как и я ему за эти 2 года. И это всё ещё не осознавалось мной до конца. 2 года. Каким образом время пролетело так быстро? казалось, пора было бы уже перестать удивляться и привыкнуть. Но я не могла. К тому же, ощущение, что тот день был совсем недавно, никак не отпускало меня, несмотря на количество успевших произойти событий. День, когда всё началось. Мы с ребятами тогда гуляли до самого вечера, а потом, как и в предыдущий день, проводили гиту до её дома. Она крепко обняла Сашу на прощание, в этот раз пообещав, что они ещё увидятся. И Саша ничуть не сомневался в этом, собственно, как и я сама. Вечер понедельника отличался от вечера воскресенья тем, что не был наполнен проедающей тоской, тяжёлой и мрачной, нависшей над нами и придавливающей к земле. Вместо неё было лишь острое предвкушение от того, что нас всех теперь ждало впереди. Возле моего подъезда всё тоже прошло иначе, легче, спокойнее, Ведь я уже знала. У нас с Сашей есть завтра. Он поцеловал меня со всей нежностью, которая в нём жила, и попросил беречь себя до момента, пока он сам не сможет об этом заботиться. Да, я чувствовала лёгкую грусть от такого скорого прощания, но мне было сладко от мысли, что скоро мы снова увидимся. И настанет момент, когда нам уже не придётся расставаться. Его самолёт улетел через несколько часов. А потом время понеслось как ненормальное. Мы созванивались стабильно несколько раз в неделю и просто разговаривали порой часами обо всём. Рассказывали друг другу, как прошёл день, а потом начинали строить планы. Мы спорили, не соглашались друг с другом, искали компромисс, перерывали интернет в поисках информации и ответов на вопросы. Меняли свои решения, перечёркивали идеи и искали новые. За весь год, что я училась, а Саша работал, мы виделись 5 раз. Ездили друг к другу, когда выпадала возможность. Я снова встретилась с его семьёй, и всё было хорошо. Мы продолжали идти вместе навстречу нашему будущему. Конечно, у нас случались ссоры и недомолвки. Мы злились и нервничали, но в такие моменты всегда предпочитали сперва остыть и потом уже созвониться повторно. Мы находили ключики друг к другу, постепенно привыкали и узнавали всё больше. Было не идеально. Но кому нужен этот идеал? Мы искали свой собственный путь. Мы совершали ошибки и учились на них. Мы тянулись друг к другу, пробирались через тернии и, кажется, в итоге достигли звёзд. Спустя 2 года мы с Сашей здесь, в Подмосковье. Живём мы в небольшой, но уютной съёмной квартире, которую совершенно случайно подыскала для нас Гита. Работаем и любим эту жизнь и друг друга. Подругу я вижу намного чаще, чем всего несколько раз в год, и это не может не радовать. Она преподаёт в художественной школе начинающим художникам и выставляется в галереях Москвы. Её имя уже успело прозвучать в творческих кругах, чтобы стать достаточно известным А ведь все началось с того конкурса, для которого мы с Сашей позировали. Помню, я отпросилась из университета на пару дней, сюрпризом прилетела к Гите в Москву и с небольшим букетом белых роз пришла в галерею, где подводили итоги конкурса. Я нашла Гиту очень быстро, узнала по белым волосам, отросшим уже по самые лопатки, тронула за плечо и она обернулась, а я поняла, что она не ожидала меня увидеть, в самом деле не ожидала. Это можно было заметить по распахнутым, полным удивления глазам, в которых потом всё вытеснила благодарность, а затем слёзы. В тот день в её жизни всё поменялось. Гита заняла призовое место, и её заметили. Сейчас она сотрудничала с галереями, проводила мастер-классы и продавала свои картины. Гита жила любимым делом, исполняя свои мечты. Она продолжала рисовать Мама постепенно готовилась к тому, чтобы переехать ближе ко мне, сюда. Мы созванивались каждый день и виделись несколько раз в год, но этого было бесконечно мало для нас обеих. Сейчас она дорабатывала очередной год стажа, ровно до ноября месяца и должна была приехать. Нам предстояло перевезти вещи, а нашу квартиру сдать, что стало бы дополнительным заработком, который никогда не будет лишним. Мы уже успели подыскать хорошую съёмную квартиру здесь, и мама даже нашла прекрасную вакансию, которая её заинтересовала. Время летело, но столько всего успело произойти. Тем летом мы с Сашей ухватились за свой шанс, когда слишком неожиданно для нас обоих встретились, и вот что из этого вышло. Сплошные споры о том, где будет проходить свадьба и сколько гостей мы хотим видеть на нашем празднике. Одно мучение с этим упорядом человеком. Мы уже перебрали, кажется, все возможные варианты, чтобы найти те, которые бы устроили нас обоих. Только не в здании, категорично заявила Яхмуря Брови. Сашу я не видела, потому что опустила голову на его плечо, но была уверена, что он, пользуясь моментом, корчит всякие рожи. Хотелось треснуть ему. Грустно и невкусно. Зато стабильно тепло и сухо, раздался его твёрдый голос надо мной. Никаких тебе дождей, ветров, ос. Ты видела погоду в этом году? Сегодня солнечно, раз в никогда. Я знаю, что нам повезёт. А если нет? Тогда шатёр. Вдруг осинило меня, и я подняла голову, чтобы всё-таки заглянуть в его глаза. Саша поймал мой взгляд и осторожным движением убрал прядь волос с моего лица. В любой момент жизни он был нежен ко мне. Несмотря на то, сколько споров осталось за нашими спинами, мы научились искать компромисс, слушать друг друга и понимать. "Шатёр", переспросил он. Я заметила искорку заинтересованности в его глазах. Сейчас при свете солнца они отливали светлой бирюзой. "Да? Кстати, свадьбы в шатрах сейчас модно проводить. Но вообще ни тебе, ни мне. Вроде и не на улице, и не в помещении. Идеальный вариант." Ладно, снова уговарила. А ты снова не сильно сопротивлялся. Я улыбнулась и опустила голову обратно на его плечо. Мы сидели в парке неподалеку от работы, благо и его и мой офисы находились совсем рядом, и без совести тратили наш обеденный перерыв на объятия и обсуждение наших планов, в том числе свадьбы. Саша работал в автомобильном центре менеджером по продажам. А я специалистом по контент-мейкингу в независимой юридической организации. Три раза в неделю мы обедали вместе, находя хорошие ресторанчики неподалёку от нашей работы и пробовали разные кухни. Но сегодня, когда по обыкновению зашли в парк, где всегда встречались, уже не вышли из него. Я повела Сашу к одной скамейке, стоящей на небольшом отдалении от основной аллеи, чтобы поделиться важной новостью. Но разговор каким-то образом плавно перетёк в сторону свадьбы. Вообще-то я хотела тебе кое-что рассказать, сказала я, глядя на наши переплетённые пальцы. Саша вопросительно промычал. Я сделала глубокий вдох. Это было волнительно. А ещё, сложнее, чем я думала. В конце концов, я шла к этому последние 2 года. Именно шла. Они просто ждала, когда мне упадет случайный шанс с неба. Сегодня мне пришло письмо из издательства. Они хотят заключить со мной договор на сборник стихотворений. произнесла я в полголоса, разглядывая наши соединенные руки, мои тонкие пальцы и его большую ладонь. Молчание почему-то затянулось. Он что там уснул что ли? Но в следующее мгновение его голос все-таки раздался надо мной, мягкий и довольный. как если бы ему сказали, что солнце будет светить весь следующий год без перерыва на дождь. А я так и знал. Так и знал? спросила я, усмехаясь, и снова приподнялась, поворачиваясь, находя взглядом его глаза, тёплые, вбравшие в себя весь сегодняшний солнечный свет. Конечно, улыбнулся Саша. Ты же умница. Я знал, что у тебя будет контракт с издательством и будет свой сборник. Он, конечно, у меня и так уже был. Я печатала его несколько раз сама. Искала иллюстратора для обложки и внутреннего оформления, типографию, чтобы отпечатать тираж, красиво упаковывала каждый экземпляр и отправляла читателям, которые успели полюбить моё творчество. Получала отзывы и постепенно становилась узнаваемой в поэтических кругах. Но теперь теперь всё по-другому. Теперь совершенно иной уровень. И я всё ещё не могла поверить в это до конца. Просто улыбалась весь день, находясь в какой-то прострации и напоминала своим эмоциональным состоянием подтаявшее желе, не иначе. Мне даже захотелось плюнуть на работу и выпить шампанского, заявила я, окунаясь в мир грёз. Полностью свободный день, незаправленная кровать, раскрытое Настьеш окно, шампанское в ведёрке со льдом, доставка вкусной еды на дом. и любимый мужчина рядом. Какой выходной мог быть лучше этого? Саша поднялся со скамейки и, обернувшись, мягко потянул меня за руку к себе. Я встала следом, накидывая на плечо тонкий ремешок своей сумки. Поправила юбку бежевого платья с квадратным вырезом на груди и длинными рукавами. Сняла заколку с волос, и они кудрями рассыпались по спине. До конца обеденного перерыва оставалось полчаса. На все, чего мне сейчас хотелось, это воплотить в жизнь свою маленькую мечту о выходном дне, который я разделила бы лишь с Сашей. Значит, надо так и сделать. Он медленно побрел в сторону основной аллеи, не отпуская моей руки. Бери завтра отгул. Отметим твой договор со издательством. Скажи, что мы будем весь день лежать в кровати и пить шампанское. А еще перечитывать твои стихи. и заниматься сексом. Господи, это звучало даже лучше, чем то, что я придумала в своей голове полминуты назад. Ладно, уговорил. Всё-таки согласилась я, передразнивая Сашу. Перед этим помолчав его небольшой паузой. И тут же поймала я ясный, смеющийся, многообещающий взгляд, в котором плескались те же самые чувства, что топили меня изнутри вот уже больше 2 лет. Ты не сильно сопротивлялась?